Страница 192. Однако эта волна суеверия, захлестнувшая греческое общество, относится уже к концу второго и к первому веку до нашей эры. Период расцвета эллинистической культуры третьего века был временем наивысшего подъема точного знания. Этому немало способствовало то обстоятельство, что греки впервые вошли в тесное соприкосновение с наукой Востока, со знаниями, накопленными в Вавилонии и Египте. Греческая математика брещет именами Эвклида около 300 года, Архимеда около 287-212 годов и Апполония Пергейского, около 265-170 -го годов, разработавшего теорию конических сечений, развитие астрономии, отмечено работами Аристарха Самосского, около 320-250 -го годов, предшественника Коперника по гелиоцентрической теории и Гепарха около 190-120 -го годов. самого выдающегося астронома древности. Огромное расширение географического горизонта, создавшееся в результате ознакомления греков с далекими областями Азии и Африки, и использование математико-астрономических методов позволило Артосфену около 275-195 -го годов наиболее разностороннему ученому этого времени определить радиус земного шара и составить карту известного грекам мира. Значительных успехов достигли и другие дисциплины — механика, оптика, ботаника, анатомия. В области техники эллинистическая эпоха высоко поднялась над уровнем предшествующего периода, однако рабовладельческая система не давала возможности широко применять в производстве эти достижения технической мысли. и многие интересные изобретения оставались лишь предметом забавы и любования. В отличие от отического периода, когда наука была неразрывно связана с философией, эллинистическая наука выступает самостоятельно. Отрыв от философии был вызван не только потребностями развивающегося знания, но и общими тенденциями эпохи, потерявшей мировоззренческую перспективу. На всей эллинистической науке лежит поэтому известная печать эмпиризма. Наука начинает получать материальную поддержку от эллинистических властителей, и крупнейшим научным центром становится Александрия, столица греко-египетской монархии. Уже при первых Птоломеях, Птоломей I, Сотер 322-283 годы, Птоломей II, Филадельф, 283-247 годы, был основан в Александрии музей, то есть храм Муз, нечто вроде Дворца науки и литературы. В залах, колоннадах и садах музея работали и читали лекции многочисленные ученые, приглашаемые из разных концов Греции. Все они получили фиксированное годовое содержание от царской казны, Много марателей, непрестанно ссорящихся между собой, писал язвитный поэт третьего века Тимон, получают кормление в обильном народами Египте, в птичнике мус. Но самым замечательным учреждением при музее была библиотека, в которой были собраны все сохранившиеся к тому времени памятники греческой литературы, притом, по возможности, в надежных списках. В библиотеке хранилось, согласно античным источникам, уже в третьем веке около полумиллиона свитков, причем труды наиболее значительных авторов имелись во многих экземплярах. Над приведением в порядок этого огромного книжного имущества трудились видные ученые, стоявшие во главе библиотеки. В середине третьего века Каллимах с которым мы еще встретимся в дальнейшем, как с главой новой литературной школы, издал на основании каталогизованных материалов в библиотеке библиографию греческой литературы. Эти таблицы, прославившихся во всех областях образованности и их произведений, занимали 120 книг. Поскольку Египет был страной папируса, а производство папируса и торговля им являлись царской монополией Александрия скоро сделалась законодательницей в книгоиздательском деле. Средний размер античной книги как он теперь установился, соответствует нашим двум-трем печатным листам. Старые тексты при переиздании, соответственно, делились на книги этого размера. Страница 193. В начале II века с Александрией стал конкурировать пергам. Здесь была создана своя большая библиотека и введен новый пищематериал из кожи пергамин. После того, как при Юлии Цезаре Александрийская библиотека погибла от пожара, 47 год до эры), известный римский полководец Антоний, бывший одно время властелином всего Римского Востока, компенсировал египетскую царицу Клеопатру тем, что перевел Пергамскую библиотеку в Александрию. Работники Александрийской, а затем и Пергамской библиотеки ставили перед собой не только задачи библиографического порядка. Они издавали выверенные тексты старых писателей, составляли к ним комментарии, словари. Эта ученая деятельность необходима была потому, что такие произведения, как поэмы Гомера или даже драмы V века, часто оказывались не совсем понятными как по языку, так и по содержанию. Родилась новая научная дисциплина – филология. Особенное внимание уделяли александрийские филологи Гомеру. Над его текстом и толкованием работало несколько поколений крупных ученых. Самые известные из них это Зинодот около 325-260 годов, упомянутый уже Эростофен, Аристофан Византийский около 257-180 годов и Аристарх Самофракийский около 217-145 годов не смешивать с астрономом Аристархом Самосским. имя которого сделалось синонимом критика. Следует однако иметь в виду, что Аристарх и его предшественники занимались не литературной критикой в нашем смысле этого слова, а филологической, то есть разбором текстов с точки зрения их правильности, устранением ошибок и подложных вставок. Отбирая для своих изданий наиболее выдающиеся произведения прошлого, Александрийские ученые создали канон классиков греческой литературы, который в значительной мере и определил собой объем дошедших до нас сведений о древнегреческих писателях. Зависимость от царских щедрот давала себя чувствовать во всей организации музея. Учреждение имело придворный характер, заведующий библиотекой обычно являлся воспитателем наследника престола, И для этой должности требовались люди верно-подданнического образа мыслей. Среди многочисленных научных дисциплин, представленных в музее, отсутствовала философия. Столица греко-египетских монархов-богов не представляла благоприятной почвы для деятельности философов, особенно для таких школ, как эпикурейская и стоическая, претендовавших на массовое распространение. Философским центром Греции оставались по-прежнему Афины и отчасти Пергам. С наступлением туземной реакции в Египте музей утратил свое былое значение, и одно время, по указу 146 года, ученые были изгнаны из Александрии. Если рассматривать культуру и мировоззрение греческого общества эпохи эллинизма как целое, В них нельзя не заметить многочисленных симптомов упадка по сравнению с полисным периодом. Ослабление социальных чувств, раболепство перед монархами, сужение социальной и философской проблематики, рост безыдейности, распространение мистицизма – все это показатели того, что для греческого рабовладельческого общества наступил период распада. С другой стороны, необходимо суммировать и те стороны эллинизма, которые представляют собой интерес по отношению к прошлому. Это гуманизация семьи и быта, более свободное положение женщины, обогащение мира личных чувств и рост индивидуального самосознания, успехи эмпирических наук, уничтожившие ряд превратных представлений о действительности. С положительными сторонами поясной культуры исчезли и многие ее примитивные черты, отчасти унаследованные еще от родового общества. Страница 194. Вместе с тем, эллинистическая культура, при наличии ряда общих черт, свойственных всей эпохи, представляет очень сложную и пеструю картину, не одинаковую в разные периоды и в разных частях эллинистического мира. Преобладание единого культурного центра, как это было в V и в IV веках, уже нет. Такие же соотношения имеют место и в области художественного творчества в литературе и искусстве. Литература полисного периода имела народный характер, отвечала на идеологические запросы граждан полиса. Как невелик был культурный резонанс аттической драмы, во всем греческом мире, оттический поэт в первую очередь обращался к своим согражданам. То обстоятельство, что ведущие литературные жанры оставались прикрепленными к народным празднествам, было внешним выражением тесной связи между поэтом и народом. Связь эта стала ослабевать уже в IV веке и утратилась в оленистическую эпоху. Наступает разрыв, между низовыми жанрами, рассчитанными на массового читателя, и литературой образованных верхов, предназначенной для сравнительно узкого круга ценителей. При этом как низовая, так и высокая литература космополитичны, обращены ко всему эллинистическому миру. Нивелирование местных различий находит выражение в создании единого общегреческого языка, Коэйне – общий язык, в основу которого ложится аттический литературный язык с некоторой примесью ионизмов. Литература окончательно становится книжной, за исключением лишь некоторых низовых жанров полуфольклорного типа. Резко меняется и содержание литературы. Политическая тематика, игравшая столь значительную роль в прежнее время, или совершенно устраняется, или мельчает, вырождаясь в придворное прославление монархов. Это объединение маскируется нередко пышностью, пафосом, стремлением к торжественной позе. С другой стороны, взамен былого патриотизма мы находим лишь учено-антикварный интерес к местным древностям. От вопросов большого общественного охвата литература переходит к более узкой сфере, к семейным и бытовым темам, от социальных чувств к индивидуальным. Сходное явление наблюдается в изобразительном искусстве. Для архитектуры и скульптуры эллинистических монархий характерно тяготение к декоративной пышности, к огромным по сравнению с классическим периодом размерам сооружений памятников. Эллинистические художники достигают выдающихся результатов с точки зрения технического мастерства, умение передавать душевные движения, но их искусство лишено обобщающей силы. Господство и стремление изобразить момент, ситуацию, индивидуально характерное. Рядом с тягой к мощному и патетическому, к скорби и страданию, особенно характерной для искусства Радоса и Пергама, мы находим грациозное искусство интимного покоя, жанрового изображения, ландшафт, портретность, легкие и изящные мифологические сценки. В буржуазном литературоведении часто говорят о реализме как специфической особенности эллинистической литературы. Однако реализм понимается при этом только как накопление характерных деталей быта и человеческого поведения. Такая тенденция в эллинистической литературе действительно имеется, как она имеется и в искусстве этого времени, но быт подается главным образом в плане сатирического, или по крайней мере иронического отношения к низменному и мелкому. В этом отношении интересен трактат философа Феофраста, Характеры по современной терминологии скорее типы, серия зарисовок, в которых изображены типические носители какого-либо недостатка: льстец, болтун, скряга, суеверный хвостун, сторонник олигархии и тому подобное. Страница 195. Характер рассматривается как нечто целостное, но статистическое и показан только в своих внешних проявлениях, без психологического анализа. Рабовладельческое общество, находившееся в процессе упадка, уже не способно было художественно отобразить смысл совершавшегося процесса. И бытовые зарисовки эллинистов в гораздо меньшей степени раскрывают действительность, чем героические образы гомеровского эпоса, или оттических трагиков V века. В изображении внутреннего мира личности, ушедшей в частную жизнь, основное место принадлежит ее интимным переживаниям, семейным и дружеским чувствам, жалости и особенности любви. По эллинистической литературе разлита атмосфера гуманного отношения к людям и мягкой чувствительности, но переживания не отличаются ни глубиной, ни разнообразием. Когда поэт желает выйти за пределы мелких обыденных чувств, он переносит своих героев в необычную обстановку, утопическую или идиллическую, в отдаленные страны или в далекое прошлое, наконец, в привычную для греческой литературы сферу мифа. Реалистически схваченные детали становятся материалом для идеализирующего художественного синтеза. Отсутствие больших социальных тем делает творчество верхов эллинистического общества бесперспективным. Низовые идеологические движения редко проникают в официальную литературу. Здесь распространено любование стариной. Для верхушки греческих завоевателей, отгораживавшихся от покоренного населения, это было одним из средств идеологической консолидации. Традиционная мифология, потерявшая уже свое религиозное значение, воспринимается теперь как одна из культурных ценностей прошлого. Возникает ученая поэзия, основанная на изучении малоизвестных древних памятников, доступная лишь немногим образованным читателям. Яркий показатель отрыва литературы от народа. Направление это особенно характерно для Александрии, где оно сочетается с филологическими работами деятелей музея. Ученые-поэты зачастую пытаются воскресить старые жанры, оттесненные литературным развитием Отического периода, и приспособить их к новому мироощущению. Однако наибольшего своеобразия они достигают в области малых форм, как-то малый эпос, эпилей, элегия, эпиграмма, идиллия. Новые литературные тенденции различно проявляется в разных эллинистических странах. В полисах Европейской Греции с их культурным центром Афинами дольше всего сохраняются старые тенденции, стремление к известной содержательности, хотя и объединенной связь литературы с философскими течениями. Преобладающими литературными формами здесь остаются, как и в оттический период, драма, новая комедия, и проза, историческая и философская. В сфере культурного влияния Александрии распространена ученая поэзия, наблюдается тяготение к малым формам. Пышный патетический стиль получает особенное развитие в Малой Азии, Азианское красноречие. Государство селевкидов принимает, по-видимому, наименьшее участие в литературном движении. Следует, впрочем, оговориться, что наши сведения о культуре этой страны незначительны. Рассвет эллинистической литературы падает на самое начало периода, первую половину третьего века. Затем наступает застой и подражательность. В теории литературы господствует представление о незыблемости жанров, однажды уже открытых. Задача поэта — воплотить в своем произведении законы жанра, путь к этому подражание предшественникам в надежде превзойти их. Особенно усиливается застой с римским владычеством, когда наступает так называемая «аттикистическая реакция», ориентация на уже архаическим литературный язык «аттической прозы». Страница 196-я. Гораздо более интенсивной жизнью живут низовые жанры, но о процессах, происходивших здесь, можно лишь догадываться по результатам, которые обнаруживаются уже в следующий период в эпоху Римской империи. Эллинистические писатели не приобрели у греков значение классиков и были отвергнуты возобладавшей в римскую эпоху от текстической реакции. В результате этого от эллинистической литературы, количественно весьма обширной, дошло до нас очень мало цельных произведений. О крупнейших представителях этого периода приходится судить по фрагментам, античным сообщениям, по подражаниям римских поэтов. Папирусные находки недавнего времени несколько расширили наше знакомство с памятниками, но все же многие вопросы, связанные с возникновением И распространением различных литературных школ и стилей продолжает оставаться неясными. Периодизация эллинистической литературы и различие местных стилей могут быть в настоящее время указаны только в самых грубых чертах. Далее есть все основания полагать, что в эллинистическое время устанавливаются глубокие и значительные связи между греческой литературой, особенно в ее низовом ответвлении. и литературные продукции народов Востока. Однако и этот чрезвычайно важный вопрос еще очень далек от окончательного разрешения.